Отступление первое. Слова науки и техники. Термины, как будто ничем не отличаются от обычных слов. Имеют определённое значение, грамматические категории изменяются, употребляются как все слова. Но термины обозначают научные и технические понятия. Они обслуживают специальные области. И такое их назначение не могло не отразиться на характере этой большой группы слов. Давайте сравним, как ведут себя самые обыкновенные слова в общей литературном языке и в профессиональной речи. Мы можем сказать «рабочий взял лопату», «ребенку купили лопатку». «Лопатка» – это маленькая лопата. Но имея в виду медицинский термин, обозначающий широкоугольную треугольную кость в верхней части спины, мы только в шутку можем сказать «у ребенка лопатка, а у взрослого лопата». Кулачок, который находится на распределительном валу двигателя, может быть и большим, и маленьким. Но и большой кулачок всё кулачок, а не кулак. От прилагательного тяжёлый можно образовать сравнительную степень тяжелее. Но нельзя сказать: "У них тяжёлое машиностроение, а у нас тяжелее". Нельзя сказать: "У сына большой круг кровообращения, а у отца ещё больше". Много или мало масла мы всё равно используем единственное число. Вообще известно, что от вещественных существительных множественное число не образуется в литературном языке. А вот в профессиональной речи образуется: масла, стали, граниты и тому подобное. Даже род слова иногда меняется. Спазма обычное слово, спазм медицинский термин. Аналогично: клавиша клавиш, манжета манжет и другое. Таких особенностей можно было бы обнаружить немало, но что же является самым важным, главным? Лингвисты определили три главные особенности термина. Во-первых, термин тесно связан с определённой научной областью. Одно и то же слово в разных областях имеет разный смысл. Например, различные значения имеет слово реакция в медицине, химии и в политике. Слово диафрагма у медиков, оптиков, И другое. Во-вторых, и это важнее всего, термин в принципе однозначен в данной сфере, тогда как в общей литературной словом многозначны. Синонимы в общелитературном языке свидетельствуют о богатстве развития языка, а синонимы в профессиональной речи о слабости, неразвитости, а не упорядоченности терминологии. В-третьих, содержание термина, как показала на ряде примеров современный исследователь языка Д. Н. Ленко, раскрывается посредством точного логического определения, а не выражается лексическим значением слова. Например, в литературном языке слово шум имеет несколько значений. Первое совокупность многочисленных звуков, быстро меняющихся по частоте и силе, глухие звуки, сливающиеся в однообразное звучание. Беспорядочное звучание многих голосов. Второе Крик, ссора, перебранка. Третье. Толки, оживлённое обсуждение, вызванное повышенным интересом к кому-либо, чему-либо. Четвёртое. Оживление, суета и так далее. А в специальном терминологическом словаре сказано коротко: шум, помеха, добавляющаяся к сигналу. Установив эти особенности терминов, Даниленко определила их практическую значимость, объяснив в частности одно заблуждения ревнителей чистоты языка. Они считали терминологическое сочетание национальный доход СССР ошибочным. Они сопоставляли его с другими словосочетаниями: национальная культура, культура нации, национальный язык, язык нации, национальный доход, доход нации. СССР многонациональное государство, так что о доходе нации говорить нельзя. А между тем, нельзя смешивать термин и свободное словосочетание. Термин национальный доход это не доход нации, а часть стоимости совокупного годового общественного продукта. Это оказывается решающим. И Даниленко в результате многолетних изысканий приходит к выводу, что заимствование в терминологии естественно. Почему? Ответить можно вопросом на вопрос. Что может обеспечить требуемую однозначность и изолированность термина? Общю потребительское слово или слово ничего не говорящее нам? Слова общю потребительские уже и без того многозначны. Кроме того, они часто стилистически окрашены, несут в себе эмоционально-экспрессивные или иные оттенки, влекут целый ряд нежелательных для термина ассоциаций. Языковое сознание легче примет новое слово, чем старое слово с новым значением которая нередко представляется попросту искажением, порчей языка. Обычное слово, становясь термином, тянет за собой лексическое, даже буквальное значение, а слово чужое, неизвестное нам, без труда получает определённое значение. Кроме того, заимствованное, особенно греческого или латинского происхождения слово легко входит в международную терминологическую систему. Иностранное слово термин Лишено и стилистической окраски, оно нейтрально. И это также оказывается достоинством в сравнении с отдельными русскими терминами, которые вызывают у нас то или иное эмоциональное отношение. Тот же Тимофеев, отвергая слово «субпродукты», был вынужден признать, что русский его синоним «требуха» все-таки не очень красивое слово. Известно, что ребят, окончивших школу, отпугивают такие, например, названия очень нужных профессий, как кишечник, убойщик, окуривальщик, potroшильщик, карманщик и другое. А замените эти слова иностранными. Выпускники могут исблазниться, конечно, своё родное лучше иностранного. Против этого общего принципа никто и не выступает. Не к чему злу употреблять иностранными словами. Употреблять их без надобности, но только специалисты могут решить, нужны они или нет. Учёные нередко принимают в качестве термина иностранное слово вовсе не из-за лени или нежелания поискать в родном языке равнозначное, вовсе не из-за преклонения перед иностранным. Их заставляют так поступать объективные факторы, объективные особенности терминологии. Крупные учёные долго и настойчиво ищут подходящее название для нового явления, ищут его в родном языке и за его пределами. Это очень трудное дело. Американский учёный Норберт Винер так рассказывал о происхождении слова кибернетика. Я упорно трудился, но с первых же шагов было задачено необходимостью придумать наименование, чтобы обозначить предмета, о котором я писал. Вначале я попробовал найти какое-нибудь греческое слово, имеющее смысл, передающий сообщение, но я знал только слово ангелос. В английском языке angel это ангел. Слово ангелос было таким образом занято и в моём случае могло только исказить смысл написанной мною книги. Тогда я стал искать нужное мне слово среди терминов, связанных с областью управления или регулирования. Единственное, что я смог подобрать, было греческое слово кибернетес, обозначающее рулевой, штурман. Я решил, что поскольку слово, которое я отыскивал, будет употреблено по-английски, Следует отдать предпочтение английскому произношению, а не греческому. Так я набрёл на название кибернетика. Позднее я узнал, что ещё в начале 19 века это слово встречалось у французского физика Ампера, но осмыслялось в социологическом плане. В слове кибернетика меня привлекло то, что оно больше всех других известных мне слов подходило для выражения идеи всеобъемлющего искусства регулирования и управления применяемого в самых разнообразных областях. Лингвист. Но, конечно, в чём-то вы правы. Наш язык в целом действительно мог бы меньше пестреть иностранными словами. Критик. Наконец-то вы со мной согласились. Согласитесь же, что спасение в обращении к народным истокам, к народному языку, который неисчерпаемо богат. Я приведу только один характерный пример. Рассказ Бокова Мы подошли с учительницей Полиной к дому бабки Труновой, чтобы поговорить с её внучкой. Не сыграет ли она роль в пьесе? Бабка появилась на крыльце с курицей, броня её за какую-то оплошность. "Где люба?" спросил я. "Баба тоже я ушла. По что?" "Ну, по столпцы." "По что?" "Ну, по петушки." "По что, по что? По стебени." Не понимаю вас. «Ах, батюшки, какой ты бестолковый! Пощавель!» «Разве не замечательно?» «Пять слов у этой крестьянки для названия одной вещи, тогда как мы и одного иной раз не знаем». Лингвист. «Да, пример замечательный, но это диалектизмы». Критик. «Ваша борьба за культуру речи – это способ задавить народное слово, которое для вас мусор, а для меня золото». Лингвист. «Ах, батюшки, какой ты бестолковый, пощавель!» Ваш выпад против лингвистов, объясняю, отчасти полемическим задором, отчасти милым невежеством. Именно лингвисты скрупулёзно изучают народную речь, по крупицам собирают её, составляют и издают диалектные словари. Критик. Да вы посмотрите, что в литературе делается. Писателю не дают употребить народное слово. Сейчас же окрик областное, провинциализм. Лингвист. Может быть, это и правильно. Шу Чехов говорил, что лакеи должны говорить без пущай и топереча. Но причём здесь лингвисты? Критик: Как причём? А кто вводит в словарях запретительные пометы? Кто предостерегает русский народ от употребления слов, которые опорочены, не литературная, простонародная и так далее? А югов справедливо возмущается. У нас вошло в дурно лексикографические обычаи пятнать словарь русского народа неодобрительными и даже прямо запретительными пометами. Просторечное, областное, разговорное, устарелое. Лингвист, что вам здесь не нравится? Давайте говорить конкретно. Критик, конкретно, пожалуйста. Югов привел много примеров. Я считаю, что это горсточка улик. Непоготь – областное, пробурить – специальное, одежа – неграмотное, прясло – областное, запрещается так же, Беремя, хлебать, пособить. Лингвист. Но ведь прясло – это действительно диалектизм, а пособить – не литературная форма. Одежа так обычно не говорят. Критик. Пособить – не литературное. А пример в словаре из самой что ни на есть прекрасной литературы, из Крылова и Гоголя. Прясло – областное, а примеры – из Кольцова и Александра Блока. Какая же из областей нашего Отечества является счастливым обладателем этого слова? Кто из русских не знает его? Одёжи не грамотно. А если я вам приведу примеры с Чехова, что вы на это скажете? Да-да, вы меня не понимаете. Я имею в виду употребление таких слов в авторской речи, а не в речи персонажей. Лингвист. Неважно, авторская речь тоже не является однородной. Она нередко бывает насыщена, как говорят, литература веды голосами героев. Но не в этом дело. Правда, до сути добраться нелегко, так все запутано в ваших рассуждениях, просто клубок противоречий. Кстати, если уж кто и осуждал провинциализм в литературе, то не лингвисты, а сами мастера слова. Билинский очень точно писал, «Избегая книжного языка, не должно слишком гоняться и за мужицким наречием». Критик Если вспоминать Белинского, надо цитировать то, как резко он выступал против разделения слов на высокие и низкие, и против того, что фальшивый вкус острова запрещал употребление последних. Лингвист. А вы забыли борьбу Горького против писания по булахонски. Критик. Ну вот, как всегда. Всегда лингвисты берут на вооружение Горького. А ведь он был против, и совершенно справедливо, злоупотребления уродливыми словами вроде пыжжай или подгилдыкивать. Что же касается отношения Алексея Максимовича к народному языку, то здесь разные толкования невозможны. Его взгляды ясны и чётки. Писатель, не обладающий знаниями фольклора, плохой писатель. В народном творчестве сокрыты беспредельные богатства, и добросовестный писатель должен ими овладеть. Только тут можно изучить родной язык, а он у нас богат и славен. Я очень рекомендую для знакомства с русским языком читать сказки русские, былины, сборники песен. Вникайте в прелесть простонародной речи, в строение фразы в песне. Вникайте в творчество народное это здорово, как свежая вода ключей горных, подземных, сладких струй. Держитесь ближе к народному языку, ищите простоты, краткости, здоровой силы, которая создаёт образ двумя-тремя словами. Лингвист Вы меня не поняли. Давайте разбираться по порядку. Вы стоите за чистоту языка. Мы тоже за культуру речи. Культура речи это следование определённым нормам. Задача, следовательно, в том, чтобы установить эти нормы. Критик, все борются за чистоту языка. Никто не против этого. Все согласны. Надо беречь язык, да только понимает это каждый по-своему. Я не против норм, я только против ваших норм против узких рамок. Я за свободу словоупотребления, за лозунг весь язык русского народа литературен. Все слова равноправны. Только одни попали в литературу вчера, а другие попадут завтра. Это потенциально литературные слова. Лингвист. Вы дважды противоречите себе. Вы говорите, что не против норм вообще, что только хотите их расширить. А в то же время вы готовы допустить всё? Но если всё возможно, если всё допустимо, тогда о каких нормах может идти речь? Другое противоречие. Вы как будто стремитесь к яркости, выразительности речи, а фактически всеобщее равноправие слов уничтожает словесные краски. Ведь что такое словарные пометы: высокая, книжная, разговорная, просторечная? Это обозначение стилистической окраски слова. Это языковые краски. Это богатство любого развитого языка. Вот в примитивном языке все безлико, там полное равноправие слов. Критик. Вы имеете в виду краски, которые приготовлены лингвистами из Академии наук? Лингвист. Ирония бьет мимо цели. Пусть вам ответит Карамзин. Слова не изобретаются академиями, они рождаются вместе с мыслями или в употреблении языка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 Наши лексикографы, составители словарей, стараются максимально точно, добросовестно зафиксировать то, что есть реально в языке. А в развитом языке существует несколько слов для выражения одной идеи, одного понятия. Это синонимы. Язык не терпит двух совершенно одинаковых слов, поэтому мы видим, что синонимы отличаются либо оттенками значений, либо употребительностью: одни чаще, другие реже. Чем реже слово употребляется, тем оно необычнее, то есть ярче его стилистическая окраска. Наиболее типично такое соотношение: книжное, нейтральное, разговорное. Например, очи, глаза, буркалы и так далее. Когда слово начинает чаще употребляться, оно теряет свою окраску, становится обычным, нейтральным. Когда оно начинает реже употребляться, оно приобретает окраску: устарелое, поэтическое и так далее. Имеет значение и то, где употребляется слово, в каких условиях. То, что в данный момент находится в употреблении всего общества, входит в норму. То, что употребляется редко или в ограниченной, сравнительно узкой среде, находится на периферии или даже за пределами литературного языка: диалектизмы, профессиональные слова, жаргонные критик. Но почему же вы пропустили самое ценное? То, что говорит Карамзин о роли таланта, то есть писателя в обогащении языка. Талант самовластно использует слово. Пусть я в чём-то ошибаюсь, но разве ваше учёное запретительство лучше? Учите нормам школьников, но не вторгайтесь в литературный язык. Разве приглаженность стандартизация лучше? Не я призываю уничтожить краски языка, их уничтожает ваша нормализация. Редакторы, корректоры, все исправляют писателя. Не то слово употребил, не грамотное, просторечное. На Гоголя нападали за ошибки, и как хороша отповедь Белинского: "Господа, не пора ли бросить эту старую замашку? У какого писателя нет ошибок против грамматики? Да только чьей вот вопрос". Крамзин сам был грамматика, перед которой все ваши грамматики ничего не значат. Пушкин тоже стоит любой из ваших грамматик. Лингвист. Вы смешали разные понятия: литературный язык и язык литературы, художественный, который понимается в данном случае как индивидуальный стиль писателя. Литературный язык обслуживает разнообразные культурные нужды народа. Это язык книг, печати, радио, науки и так далее. А о его нормах я говорил. Иное дело индивидуальный стиль писателя. Здесь свои нормы, их устанавливает для себя сам писатель. Здесь нет и новых критериев, кроме чувства сразмерности и сообразности, как говорил Пушкин. Чем строже нормы, тем выразительнее каждое обоснованное отступление от них, в том числе и в языке писателя. Но вы затронули интересный вопрос.